Трус В свете его звали прекрасный Синьоль. Имя его было Виконт Гонтран Жозеф де Синьоль. Сирота и обладатель параличного состояния он представлял из себя, что называется, заметную фигуру. Он обладал приличной внешностью, умел держаться, владел словом, настолько, чтобы внушать предположения об уме, имел некоторую природную грацию, вид благородства и гордости. Лихие усы и кроткие глаза. Что вообще нравится женщинам? Он был званым гостем в салонах и желанным кавалерам у танцующих дам. Мужчинам же внушал ту неприязнь, прикрываемую улыбкой, которую возбуждают люди энергичного вида. Ему приписывали кое-какие любовные связи, способные выставить молодого человека весьма выгодным для него свете. Он жил счастливый, спокойный, в полнейшем душевном равновесии. Всем было известно, что он хорошо владеет шпагой, еще лучше пистолетом. «Когда я буду драться», — говорил он, — «я выберу пистолет. С этим оружием в руках я уверен, что убью противника». И вот однажды вечером, когда он был в театре с двумя молодыми женщинами, числа своих друзей, которых, между прочим, сопровождали их мужья, он предположил им после театра зайти к Тартоне, прохладиться мороженым. Спустя несколько минут после того, как они вошли, Он вдруг заметил, что какой-то господин, сидевший за соседним столом, упорно разглядывал одну из его дам. Ее это стесняло, вызывало неловкость, заставляло опускать голову. Наконец, она сказала своему мужу, этот господин не сводит с меня глаз. Я не знаю его, ты знаешь? Муж, ничего не замечавший, поднял глаза и отвечал, нет, совсем не знаю. Молодая женщина наполовину с усмешкой, наполовину с досадой продолжала, это очень неприятно, этот субъект мне портит мое мороженое. Муж пожал плечем пустяки. Не стоит обращать внимания. Если считаться с каждым встречным нахалом, так этому и конца не будет. Но Виконт порывисто встал. Он не мог допустить, чтобы этот незнакомец портил мороженое, предложенное им. Он почел себя оскорбленным, так как друзья его были в этом кафе ради него по его приглашению. След на дело касалось его одного. Он подошел к незнакомцу и сказал, «Милостивый государь, вы позволяете себе смотреть на этих дам с таким видом, что я не могу этого допустить. Покорнейше вас прошу прекратить подобную назойливость». «Отстаньте вы от меня», — отвечал тот. «Берегитесь, милостивый государь, вы заставите меня перейти границей», — сказал Викон, стиснув зубы. Незнакомец в ответ произнес только одно слово — «Циничное ругательство, которое раздалось во все конца кафе, и как пружина заставило стрепенуться каждого из присутствующих. Все, сидевшие спиной, обернулись, остальные подняли головы три гарсона, как волчки, сделали поворот на каблуках, две дамы за конторки быстро оглянулись, потом обе разом сдрогнули всем телом, как будто это были два автомата, управляемые одним приводом». Наступила глубокая тишина, потом вдруг в воздухе раздался сухой треск, Викон дал своему противнику пощечину. Все повскакали, чтобы вмешаться, противники обменялись карточками. Когда Викон вернулся к себе, он несколько минут ходил большими быстрыми шагами по комнате. Он был слишком взволнован, чтобы о чем-нибудь думать. В голове его уносилось одно слово «дуэль». И это слово не вызывало в нем пока никакого чувства. Он поступил так, как должен был поступить, выказал себя тем, чем должен быть. О нем будут говорить, его одобрять, будут поздравлять. Он несколько раз повторил слух, как говорят, во время сильного возбуждения мысли. Что за скот, этот человек? Потом он сел и стал думать. Надо будет с утра заняться. При искании секундантов, кого же выбрать, он перебирал тех своих знакомых, которые имели положение известность. Наконец остановился на маркизе Латурнуар и полковники Бурдене, на важном сановнике и солдате. Это было недурно. Их имена попадут в газету, он почувствовал жажду и выпил за три стакана воды. Потом стал опять ходить. Он чувствовал приток энергии. Если он выкажет себя с готовым на все, поставит суровые условия грозящей опасностью, потребует Дэли нешуточной, жестокой. Его противник, по всей вероятности, отступится и принесет извинения. Он взял в руки карточку, вынутую из кармана и брошенную на стол, и прочел ее еще раз одним взглядом, как читал уже в кафе и фиакре при свете каждого газового рожка, когда возвращался домой. Жорж пятьдесят 51 улица Мансей. Только и всего. Он всматривался в эти набранные буквы, которые представлялись ему таинственными, полными сагачного смысла «Жорж, Ламиль». Что это за человек? Чем он занимается? Почему он смотрел так на эту женщину? Разве это не возмутительно, что какой-то неведомый вам человек вдруг переворачивает всю вашу жизнь только потому, что ему вздумалось нагло уставиться глазами на женщину? И Виконт еще раз громко повторил «Что за скот?» Вдруг он остановился неподвижно. На месте, не спуская глаз с карточки, в нем поднималось раздражение против этого клочка бумаги, злость, доходящая до ненависти, которой примешивалось странное чувство беспокойства. Какая бессмыслица вся эта история. Он схватил раскрытый перочинный нож, попавшийся под руку, и воткнул его в самую середину напечатанного имени, как бы пронзая кого-то кинжалом. «Итак, нужно драться». Что же он выберет, шпагу или пистолет, считая, что за ним право оскорбленно Выбирая шпагу, он менее рискует, зато выбирая пистолет имеет шанс заставить противника отказаться от дуэли. Поединок на шпагах очень редко оканчивается смертью, так как с обеих сторон не позволяет сражающимся сходиться на таком расстоянии, чтобы клинок мог войти глубоко. Остановившись на пистолете, он серьезно рискует жизнью, но в то же время имеет возможность с честью выйти из неприятного положения, не доводя дело до поединка». «Нужно быть твердым!» — сказал он громко. «Он побоится!» Звук собственного голоса заставил его вздрогнуть, и он оглянулся кругом. Он чувствовал себя слишком взвинченным. Выпив еще стакан воды, он стал раздеваться, чтобы лечь спать. Улегшись, он тотчас же задул свечу и закрыл глаза. Он думал, у меня в распоряжении целый завтрашний день, чтобы заняться делами. Поспим пока, чтобы успокоиться. Под покрывалом ему было тепло, но заснуть не удавалось. Он то и дело менял положение, минут пять полежит на спине, потом повернется на левый бок, потом перевернется направо и снова, почувствуя жажду, он припонял чтобы напиться. Вдруг его встревожила мысль. — Что, если я струшу? Почему сердце его начинало так безумно колотиться при каждом привычном звуке в комнате? Когда собирались бить стенные часы, легкий скрип выпрямляющейся пружины заставлял его сдрагивать, а после того он несколько секунд должен был дышать с открытым ртом, до того это его волновало. Он стал разбирать в уме, возможен ли подобный случай. «Неужели я струшу?» «Нет, без сомнения, он не струсит. Ведь он принял твердое решение идти до конца». Драться, не бояться, однако он чувствовал себя так глубоко взволнованным, что он начал задаваться вопросом, можно ли бояться помимо воли? им овладел страх перед возможностью такого факта, страх, что над ним возьмет верх силы, стоящей выше его воли, властное, непреодолимое. Что тогда? Да, что может тогда случиться? Конечно, он пойдет на условное место, потому что он хочет туда идти. Но что, если он содрогнется, что, если он потеряет сознание, и перед ним стало мысль об его положении, репутации, добром имени? Вдруг он почувствовал непреодолимую потребность встать и посмотреться в зеркало. Он зажег свечу, увидав свое лицо в зеркале, он едва узнал себя, и ему показалось, что до сих пор он никогда себя не видал. Глаза оказались громадными, и он был бледен. Да, он был бледен, очень бледен. Продолжая стоять перед зеркалом, он высунул язык, как бы желая судить о состоянии своего здоровья, и вдруг, как пуля его, пронзила мысль. «Послезавтра, в это время, я, быть может, буду мертв». И сердце опять забилось со страшной силой. «Послезавтра, в это время, я, быть может, буду мертв». Это лицо, которое я вижу перед собой, этот «я», на которого я смотрю, не будет существовать. «Я вот тут смотрю на себя, чувствую, что живу и через два-четыре часа я буду лежать на этой постели мертвой, с закрытыми глазами, бездушной, несуществующий. Он оглянулся на кровать явственно, увидел себя распростертым на спине. В тех самых простынях, которые только что сбросил, он увидал то осунувшееся лицо, какое бывает у мертвых, и вялые руки, которым не суждено больше делать движений. Постель стал внушать ему ужасы, чтобы не видать, и он ушел в курительный кабинет. Он машинально взял сигару, закурил ее и стал ходить по комнате. Начиная зявнуть, он подошел к звонку и хотел разбудить камердинера, но опустил протянутую к шнурку руку. Этот человек заметит, что я трушу. И он не стал звонить, развел огонь сам. Руки его слегка дрожали, лихорадочной дрожью прикасаясь к вещам. Голова кружилась, неясные мысли становились неуловимыми, отрывочными мучителями. Им овладевало опьянение, как будто он выпил. И он снова задавал себе вопросы, как я поступлю, что со мной будет. Все тело его дрожало мелкой дрожье и время от времени нервно встряхивалось. Он встал и, подойдя к окну, открыл шторы. Начиналось летнее утро, розовое солнце окрасило розовым цветом город, крыши и дома, масса света, как ласково восходящего солнца, распростерлась над проснувшимся миром, и с этим светом сердце Виконта охватила радостная, торопливая, животная надежда. Не безумно ли поддаваться страху, когда ничто еще не решено, когда бы секунданты не видались еще секундантами Жоржа Ламиля, когда даже неизвестно, состоится ли дой, он умылся, оделся и вышел из дому твердой поступь. Другим По дороге он все повторял, надо быть твердым, очень твердым, надо доказать, что я не боюсь. Выбранные им секунданты, маркиз и полковник отдали себя в его распоряжении. Крепко пожали ему руку и стали обсуждать условия дуэли. «Вы хотите, чтобы дуэль была серьезна?» — спросил полковник. Виконт отвечал, «Вполне серьезно». Маркиз своей стороны прибавил, «И продолжаете настаивать на пистолете?» «Да. Остальное предоставляете определить нам?» Виконт отвечал сухим, отрывистым тоном. «Двадцать шагов по команде, не опуская оружия, держа на готове обмен пулями до серьезной раны». «Условия превосходные», — сказал довольным тоном полковник. «Выстреляйте хорошо, и все шансы на вашей стороне». И они ушли. Виконт вернулся домой и стал их ждать. Улегшееся было возбуждение, стало возрастать с каждой минутой. По длине рук, по длине ног, в груди он чувствовал какое-то трепетание, постоянную дрожь. Он не мог оставаться на месте, ни сидя, ни стоя во рту, чувствовал сухость. и Ежеминутно он производил особый звук языком, как бы усиливаясь отделить его от неба. Он хотел было позавтракать, но не мог есть. Тогда ему пришло в голову напиться, чтобы придать себе храбрости, и он велел принести графинчик с ромом, из которого проглотил шесть рюмок, одна с другой. По телу разлилась теплота, подобная ожогу, и вслед за тем острота душевного напряжения несколько притупилась. Он подумал, средство найдено, теперь все пойдет хорошо. Но в течение какого-нибудь часа он успел упражнить графин, и состояние возбуждения опять стало невыносимым. Он чувствовал безумное желание кататься по полу, кричать, кусаться, наступал вечер. От раздавшегося звонка у него так захватило дыхание, что он не в состоянии был встать навстречу своим секундантом. Он не решился даже заговорить с ними, сказать «Здравствуйте», произнести одно слово из боязни, что по изменившемуся голосу они догадаются обо всем. Полковник сказал «Все устроено по вашим указаниям. Сначала ваш противник претендовал на право оскорбленного, но почти моментально сдался и согласился на все. С секундантами его будут два офицера». Кон произнес. Бля! Маркиз продолжал. Простите, что мы пришли, чтобы тот чужой уйти, но у нас еще куча хлопот. Нужно подыскать хорошего врача, так как поединок кончится только после серьезной раны. А вы знаете, что пули не шутят. Надо выбрать место поближе к жилью, чтобы в случае нужды внести туда раненого. Слом у нас дело еще часа на два-на три. Конт еще раз повторил. Бля! Полковник спросил, «Как вы себя чувствуете, покойный?» да, «Да, совершенно покойный. Благодарю». Оба секунданта ушли. Как только Виконт остался один, ему стало казаться, что он сходит с ума. Когда слуга зажег лампу, он сел за стол и хотел писать письма, написавший наверху страницы это мое завещание, он вскочил с места и отошел, чувствуя, что не в силах связать двух мыслей, принять какое бы то ни было решение, и так... Ему предстоит драться, избежать этого нельзя. Но что же творится с ним? Он хочет драться, это намерение серьезно, и решение принято им твердое, однако же он чувствует, что, несмотря на все усилие духа, все напряжение воли, у него не хватит энергии даже на то, чтобы пойти на место поединка. Он старался представить себе подробности дуэли, свою собственную позу и положение противника, Время от времени зубы его стучали, издавая слабый отрывистый звук. Он вздумал читать и взял правила дуэли шатувеляра. Потом он задал себе вопрос, посещал ли мой противник стрельбище? Пользуется ли он известностью, имеется ли положение в свете, как все это узнать? И, вспомнив о книге Барона Дево о стрелках из пистолета, он просмотрел ее от корки до корки. Жоржа ламиля там не было. А между тем, если бы этот человек не был искусным стрелком, он не принял бы так легко это опасное оружие и эти убийственные условия. Проходя он открыл ящик гостин Ринета, стоящий на маленьком столике, и вынул один из пистолетов, потом встал в пузу стреляющего и поднял руку, но он дрожал с головы до ног, и дуло пистолета шаталось из стороны в сторону. Тогда он сказал себе: "Это невозможно. Я не могу драться при таких условиях". Он смотрел на маленькую черную дырку, на конце дула эту дырку, из которой вылетает смерть, и думал о бесчестии, о шушуканиях в, в клубах, об улыбках в салонах, о презрении женщин, о намеках в газетах, об оскорблениях, которыми будут осыпать ему негодяи. Он все смотрел на пистолет. И вдруг, заведя курок, увидал под ним пистон, который сиял, как маленькое красное пламя. Случайно, по забывчивости, пистолет оказался заряженным, и он ощутил от этого смутную, необъяснимую радость. Если, стоя перед противником, он не сохранит вида спокойного достоинства, он погиб навсегда. Он будет заклеймен, обесславлен, изгнан из общества, а этого спокойного и вызывающего вида у него не будет. Он это знал, он это чувствовал, и однако же он не трус, потому что... Велькнувшая мысль не успела еще принять в его уме окончательной формы, и он открыл как можно шире рот, одним движением засунул в него дуло пистолета до самого горла и спустил курок. Когда слуга прибежал на выстрел, он нашел его мертвым на спине, струя крови обрызгала белую бумагу на столе и оставила большое красное пятно под тремя словами «Это мое завещание».